— Из-за труднения. — Какие к черту шансы? — отозвался Прайс. — У него и намека нет на них. Я бы вот этого не дал за его шансы разгуливать по улицам через десять лет. С этими словами мистер Прайс презрительно щелкнул пальцами и позвонил. — тащи мне лист бумаги к руки, — приказал мистер Прайс слуге, который костюмом и внешностью напоминал нечто среднее между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 ибо последовал очень длинный разговор, и мистер Пиквик невольно услышал гневные фразы, касающиеся распущенной жизни и нераздо ровного прощения. Затем последовало очень ясное упоминание, сделанное старшим из джентльменов об Уайт-Кросс-стрит, после чего молодой человек, невзирая на свой опломб и свою бодрость и на свое знание жизни в придачу, опустил голову на стол и горестно разрыдался.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 Тюрьмы.